Я резко сел и извернулся, чтобы посмотреть на неё. "Нетл пойдёт против трона видеющих?" Она покачала головой. "Пойдёт ли? Скорее всего, нет. Проигнорирует? Да, в точности как мы проигнорировали то, что леди Пейшенс и король Шерют предписывали нам. Твоя дочь очень похожа на тебя, Фиц. Она себе на уме и следует только своим желаниям". Уверенно, что если она по-прежнему хочет быть с Ридлом, то она с ним милостивый Эда. А если она забеременеет, мой голос был сдавленным от беспокойства. Молли издала сухой смешок. Фиц. Но что у тебя за привычка скакать от одной воображаемой катастрофы к другой? Прислушайся к тому, что я говорю на самом деле. А говорю, что не знаю, какую тропу Нетл выбрала для себя. Но если она сейчас одна, то потому что решила быть одной, а не потому что кто-то ей так приказал. Она должна жить своей жизнью, и тебе не следует ничего в ней исправлять. Так ты думаешь, она и Ридл вместе? Молли снова вздохнула. Я ничего об этом не думаю, ничего конкретного. Но я хочу обратить твое внимание на то, что Ридл оставил службу у нас. и нашел себе работу в Баккипе. А Неттл не привечает ухажеров. В любом случае, она вот уже много лет взрослая женщина. Не мне переживать из-за ее тревог, в точности как не тебе принимать решение за нее. Любовь моя, все заботы, что лежат на нас, остались в пределах стен этого дома. Другие дети выросли и живут своими жизнями. Даже у Хирса есть теперь возлюбленное и ученичество в привечном. Пусть Нетл и Ридл сами разберутся, а мы заслужили немного спокойствия. Если ты так жаждешь побеспокоиться о ребёнке, то вот тебе возможность сделать это прямо здесь. Ну-ка, подержи её немножко. Она наклонилась и вложила малышку мне в руки. Как обычно, я принял дочь с опаской. Я боялся вовсе не её саму, но ужасался при мысли, что каким-то образом возьму её неправильно и причиню ей вред. Щенки и жеребята не наполняли меня таким страхом, но она, да. Она была такой крошечной, такой голенькой, такой слабой по сравнению со всеми другими маленькими созданиями, за которыми мне доводилось ухаживать. Жеребёнок встаёт через день после рождения. Щенки могут подвывать и ползти к соскам матери. Моя малышка даже не могла держать голову прямо. И всё же, когда я положил её к себе на колени, Мой дар увидел в ней неимоверно яркую искру жизни. А моя сила? Я коснулся ее маленькой руки, кожи к коже, и что-то почувствовал внутри. Молли встала, с легким стоном выпрямила спину. Что-то я засиделась. Пойду-ка принесу еще горячего чаю. Возьму большой чайник и буду через минуту. Позвонить, чтоб пришел слуга. О, нет, мне не помешает прогулка до кухни и обратно. Я скоро вернусь. Она произнесла эти слова уже у двери. Ладно, рассеянно ответил я. Я вгляделся в лицо моей малышки, но она смотрела мне за плечо. Тихо прошуршали по полу туфли молли, и мы с дочкой остались одни. Нет причин переживать. Сколько детёнышей я выходил в своё время в конюшне оленево замка. Не может быть, чтобы ребёнок так уж сильно от них отличался. Я справлялся и с пугливыми жеребятами, и с осторожными щенками. — Эй, малышка, посмотри на меня. — Посмотри на папу. Я переместил лицо в ее поле зрения. Она отвела взгляд, и ее ручка отдернулась прочь. Я попытался опять. — Ну что, малышка, ты будешь жить и останешься с нами на некоторое время, верно? Я не сисюкал тоненьким голоском, но напротив намеренно понизил тон. так говорят со щенком или лошадью, успокаивая. Я пощёлкал ей языком: "Эй, я тут, посмотри на меня". Не посмотрела. Я на самом деле этого и не ожидал. Терпение, сказал я себе, просто продолжая говорить. Ты такая крошечная. Надеюсь, ты скоро начнёшь расти. Как мы тебя назовём? Пришло пора дать тебе имя. Хорошее имя, сильное. Давай придумаем для тебя сильное имя, но красивое. Леси? Тебе такое имя нравится? Леси? Никакого ответа. Мне показалось, что искра, которую я почувствовал, потускнела, как будто малышка перестаёт меня замечать. Неужели такое возможно? Мой палец нарисовал фигуру на её груди. Может, цветочное имя? Сестру твою зовут Nettl. Как насчёт Fern? Я не мог ошибаться. Она намеренно переключила своё внимание на что-то другое. Я немного подумал и попытался опять: Myrtle, Foxglove, Thyme. Примечание: все эти имена в английском языке означают растения. Nettle крапива, fern папоротник, myrtle мирт, foxglove наперстянка, thyme тимьян. Конец примечания. А она как будто слушала. Почему же она не смотрит на меня? Я коснулся её щеки пальцем, пытаясь сделать так, чтобы малышка посмотрела на меня. Она повернула лицо в ответ на прикосновение, но избежала моего взгляда. Я вдруг вспомнил, что Ночной волк редко смотрел мне в глаза, но всё равно любил меня. Не вынуждай её встречаться с тобой взглядом. Пусть волчёнок придёт к тебе, как ты подпустил меня к себе. Я кивнул в ответ на эту волчью мудрость и прекратил попытки заставить дочку заглянуть мне в глаза. Развернув её крошечные пальчики, я вложил свой мизинец в её ладонь. Даже мой самый маленький палец был всё равно слишком большим, чтобы она смогла его обхватить. Она его отпустила и прижала руку к груди. Я поднял её, поднёс ближе и глубоко вдохнул, вбирая её запах. В тот момент я был моим зверем. И связь с ночным волком вспомнилась мне так живо, что накатила боль утраты. Я посмотрел на своего волчонка и понял, какую радость с оттенком горечи испытал бы он при её рождении. Ох, ночной волк! Хотел бы я, чтоб ты оказался сейчас рядом со мной. Слёзы обожгли мои глаза. Я изумлённо уставился на малышку, и она осмаргивала выступившие слёзы. а они потекли по ее маленьким щекам. Я сглотнул старую боль от потери моего волка. Неужели она разделила мои чувства? Я уставился на дочь, набираясь смелости. Я открыл ей свою силу и свой дар. Малышка внезапно принялась беспомощно размахивать руками и сучить ножками, как будто пытаясь уплыть от меня. Потом к моему ужасу широко открыла рот и громко завопила — Этот звук казался слишком громким и пронзительным, чтобы вырваться из такого маленького тела. «Ш-ш-ш!» — я умолял ее в ужасе от того, что Молли услышит. Я положил ее на колени и убрал руки. Не может быть, чтобы она оказалась до такой степени открыта для меня. Я как-то неправильно ее держал. Может, прижал или слишком сдавил. Я мог лишь глядеть на нее в полном смятении. Я услышал поспешный шелест туфель по плитам пола, А потом в комнате вдруг оказалась моль с чайником, с которого капала вода. Она поспешно выдрузила его на поднос и склонилась над нами, протягивая руки, чтобы забрать малышку. Что случилось? Ты её уронил? А она никогда так громко не плакала раньше. Я наклонился назад, как можно дальше от ребёнка и позволил мольле забрать малышку. Почти сразу же вопли стихли. Лицо девочки было ярко-красным. и пока мать ее утешала, она все еще продолжала тяжело дышать от усилий после надрывного крика. «Не знаю, что я сделал. Я просто ее держал и смотрел на нее, и вдруг она начала кричать. Постой, я вложил палец ей в ладонь. Может, я сделал больно ее пальчиком? Не знаю, чем я так ее расстроил. Может, я повредил ей руку? Она в порядке? Тсс, дай-ка я посмотрю». Молли осторожно взяла ручку ребенка и очень нежно развернула ее пальчики, Малышка не дёрнулась и не заплакала. Вместо этого она посмотрела вверх в лицо своей матери. И я могу описать выражение её лица, лишь как облегчение. Молли положила её на плечо и начала спокойно укачивать, прохаживаясь. Всё хорошо, всё хорошо, нараспев проговорила Молли, медленно обойдя комнату по кругу. Вернувшись ко мне, она ласково проговорила: "Похоже, с ней уже всё нормально". Может, просто газики. Ох, фиц, как я перепугалась, когда услышала её плач. Но ну, ты знаешь, и тут она к моему удивлению улыбнулась. Одновременно я вздохнула с облегчением. Она была такой тихой, такой спокойной, что я гадала, способна ли она плакать или слишком глупенькой, чтобы издавать даже такие звуки. Она коротко рассмеялась. С мальчиками я всегда мечтала, чтобы они были потише, чтобы их легче было уложить спать, но с ней всё наоборот. Я переживала, что она такая спокойная. Вдруг она будет дурочкой? Нет, с ней все в порядке. Что бы ты ни сделал, ты доказал, что нрав она унаследовала от тебя. От меня? Осмелился спросить я, и она бросила в мою сторону на смешливо-сердитый взгляд. Конечно, от тебя. От кого еще она могла его унаследовать? Молли снова присела, и я кивком указал на лужу вокруг чайника на подносе. Похоже, тебе не удалось закончить начатое. Мне сходить с ним на кухню, набрать ещё горячей воды. Уверена, чая нам хватит. Она села в своё кресло, в комнате снова сделалось спокойно и тихо. Молли заговорила, обращаясь к нашей малышке. Однажды я видела чёрно-белую лошадь, у которой один глаз был голубой, прямо как у тебя. Её хозяин сказал, что это её дикий глаз. И лучше не подходить к ней с той стороны. Она ненадолго замолчала, рассматривая своё дитя. Она нежно её укачивала, успокаивая всех нас. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, моль ли просит заверений в том, что с нашей дочкой всё в порядке. Я не знал, что сказать, и ответил осторожно: "Не думаю, чтобы Барич когда-нибудь привёл в конюшню лошадь с голубыми глазами. или собаку, у которой один глаз какой-то не такой. Он тебе что-то об этом рассказал? О, нет. Давай не будем глупыми, Фиц. Она девочка, не лошадь и не щенок. Голубоглазая королева Кетрикин, похоже, пользуется твоим доверием. Так и есть, согласился я. Налил немного чая из чайника, слишком слабый. Я отставил его, чтобы ещё немного заварился. Кажется, я ей не нравились. Осторожно предположил я. Молли раздражённо фыркнула. Любовь моя, неужели тебе всегда и во всём надо находить повод для беспокойства? Она тебя ещё почти не знает. Младенцы плачут, только и всего. С ней уже всё в порядке. Она не смотрит на меня. Фитц, я не собираюсь тебе в этом потакать, так что прекрати. Кроме того, нам стоит обсудить дела поважнее. Ей нужно имя. Но я и сам как раз об этом думал. Я приблизился, чтобы сесть поближе к ним и снова потянулся к чайнику, моль ли меня остановила: "Потерпи, он должен ещё немного завариться". Я замер и посмотрел на неё, вскинув брови. А как насчёт имени Patience? Примечание. Patience терпение. Конец примечания. Я об этом думала, но она такая крошечная, и поэтому Ей нужно маленькое имя. Я был полностью сбит с толку. Ну, имя должно ей соответствовать. Я думала про... Она колебалась, но я ждал, желая услышать, что же она скажет. Наконец Молли проговорила «би», потому что она маленькая, как пчелка. Примечание «би» — английский «пчела». Конец примечания. «Би», — переспросил я. Заставил себя улыбнуться Би, но, разумеется, милое имя Би. Молли утвердилась в своём выборе. Её следующий вопрос меня удивил. Ты закрепишь за ней это имя? Молли подразумевала старые обычаи королевской фамилии. Когда выжищему принцу или принцессе давали имя, устраивали публичную церемонию, созывая в качестве свидетелей всю знать. По обычаю ребёнка проносили сквозь огонь, осыпали землёй и погружали в воду, чтобы прикрепить имя к малышу огнём, землёй и водой. Но таким младенцам давали имена вроде Верити, Чивол или Регал или Дьютифул. И когда имя прикреплялось к ребёнку, все надеялись, что у него появится склонность к той или иной добродетели. Пожалуй, не стоит, негромко проговорил я. раздумывая над тем, что такая церемония привлечёт к ней именно то внимание видищих, какого я надеялся избежать. Даже тогда я всё ещё надеялся сохранить её существование в тайне. Надеждам пришёл конец, когда 5 дней спустя прибыла Нетл. Она покинула олений замок едва раздав все распоряжения и отправилась верхом, чтобы доехать как можно скорее. Ее сопровождали два охранника, минимальная свита, полагавшаяся королевскому мастеру силы. Один охранник был седовласом пожилым мужчиной, другой — гибкой девушкой, но оба выглядели более усталыми, чем моя дочь. Я лишь мельком увидел их через окно кабинета, когда раздвинул шторы и выглянул наружу, заслышав лошадиное ржание. Я перевел дух, собираясь с силами, — Бросил штору и вышел из кабинета, поспешил через особняк, чтобы перехватить старшую дочь. Не успев дойти до парадной двери, я услышал, как она открывается, и звонкий голос Нетл громко и спешно приветствует Ревела, а потом застучали каблучки, когда она побежала через холл. Когда я вышел из примыкающего коридора, она чуть не врезалась в меня. Я поймал её за плечи и посмотрел ей в лицо. Шнурок стягивавшие её тёмные вьющиеся волосы упал, и они рассыпались по плечам. Щёки и лоб Нетл раскраснелись от холода. Она всё ещё была в плаще и снимала перчатки на бегу. "Том!" воскликнула она, приветствуя меня. "Где моя мать?" Я указал в конец коридора на дверь в детскую. Нетл стряхнула мои руки и была такова: "Я посмотрел назад. У входа Ревел приветствовал её спутников. на нашего управляющего можно было положиться. Охранники Нетл выглядели усталыми, замёршими и желали только отдохнуть. Ревел всё уладит. Я повернулся и последовал за Нетл. Когда я догнал старшую дочь, она стояла на пороге детской, вцепилась в дверную раму и замерла как столб. У тебя действительно родился ребёнок? Ребёнок, требовательно спросила она у своей матери. Молли рассмеялась. Я застыл на месте. Когда Нетл опасливо вошла, я подкрался, как привидение, и остановился там, где мог за ними наблюдать, оставаясь незамеченным. Нетл замерла возле пустой колыбели у камина. В её голосе прозвучало смиренное раскаяние, когда она воскликнула: "Мама, мне так жаль, что я в тебе сомневалась. Где Анна? С тобой всё хорошо?" Сидевшая в кресле Молли внешне была само спокойствие, Но я чувствовал её тревогу. Заметила ли Нетл, как заметил я, насколько тщательно её мать приготовилась к этой встрече. Волосы Молли выглядели недавно причёсанными. Шаль на плечах была аккуратно расправлена. Малышку Молли закутали в мягкое покрывало очень бледно-розового цвета, на головку надела шапочку того же оттенка. Без лишних слов Молли протянула старшей дочери своё дитя. Я не видел лица на этол, но увидел, как изменилась её осанка. Свёрток, который ей передала мать, был слишком маленьким для ребёнка, пусть даже новорождённого. Она пересекла комнату с опаской волчицы, ступившей на незнакомую территорию. Она всё ещё боялась безумия. Она взяла ребёнка, удивилась, какой он лёгкий, изумлённо заглянула в лицо Би. И изумление её сделалось ещё сильнее, когда малышка устремила в ответ взгляд голубых глаз. Потом Нетел подняла голову и посмотрела на молле. Она слепая, верно? Ох, мам, мне так жаль, как ты думаешь, она будет жить. В её словах я услышал всё, чего боялся. Для всего мира, включая сестру нашей Би, малышка была странной. Молли быстро взяла дочь назад и бережно прижала к себе, как будто слова Нетл могли навлечь зло на ребёнка. "Она не слепая", сказала моя жена. "Фитц думает, что скорее всего у его матери из Горного королевства были голубые глаза, от неё наша дочь их и унаследовала. Хотя она и крошечная, в остальном с ней всё в порядке. По 10 пальцев на ногах и руках, ест хорошо и спит хорошо, и почти никогда не волнуется. Её зовут Би" "Би растерянно проговорила Нетл, но потом улыбнулась, она такая кроха. Интересно, что о ней подумает старая королева?" Королева Кетрикан с тревогой и смущением переспросила моя жена: "Она едет сюда?" Немного отстало от меня. "Она прибыла домой в Алене замок как раз перед моим отъездом. Я сообщил ей новости, и она очень обрадовалась за вас обоих. Она прибудет самое позднее через день". К счастью, мне удалось получить у Диютифола разрешение отправляться немедленно. Кетрикон явно желала, чтобы я её подождала, но это помедлило, а потом преданность матери взяла в ней верх. И я знаю, что Фицу о её приезде известно, потому что сама сообщила ему об этом с помощью силы. И он тебе ничего не сказал. Я это вижу по твоему лицу. Значит, слуги, скорее всего, не начали проветривать комнаты. или как-то ещё готовится к приёму гостей. Ох, мама, этот твой муж. Мой муж твой отец, напомнила Молли Нетл, и как обычно, та отвела взгляд и ничего не сказала. Ибо если ребёнок может унаследовать черту характера от приёмного родителя, то Нетл переняла неуступчивость Барича. Она быстро сменила тему на более насущные заботы. Я прикажу слугам немедленно открыть комнаты и освежить их. и убедиться, что там есть дрова для камина. Я повещу также кухонных работников. Не переживай. Я не переживаю, ответила её мать. Горная королева никогда не была для нас обременительной гостьей в этом смысле. Но в других смыслах была, гласили невысказанные слова Молли. Нетл её тон заставил дочь остановиться, когда та уже собиралась уйти. Зачем она едет сюда, что ей нужно? Метел не отвела взгляда. Ты сама отлично знаешь. Ей нужно увидеть младшую дочь фица Чивола Видящего, засвидетельствовать то, как к ней прикрепят имя и предъявить на неё права. С её свитой приедет менестрель. Кетрикен покажет ему только то, что захочет, но как только он это увидит, уже не погрешит против истины. Она доверяет ему и знает, что он не будет петь, пока не скажут, а когда скажут, споёт только правду. Пришёл Чэрот Молли отвести глаза и ничего не сказать. Моё сердце сковало холодом от осознания того, что и Нетл явственно видела причины визита Кетрикин. Между Молли и Кетрикин сохранилась странная связь, одновременно привязанность и ревность. Королева Кетрикин всегда обращалась с Молли, баричем и их детьми с безукоризненной честностью. Но Молли не забыла и не простила, что ей позволили поверить в мою смерть, сперва оплакать меня, потом принять вместо меня другого мужчину, и всё это время королева знала, что бастард-видящий выжил. Это было в той же степени моих рук дело, что и Кетрикин, но, ну, наверное, для Молли сложнее было простить женщину, в особенности женщину, которая знала, каково это жить с болезненной верой в то, что твой возлюбленный мёртв. И потому трещина между ними сохранялась, и обе признавали, что эту пропасть никогда не перейти. Кетрикен в силу своего характера считала, что заслуживает такого горького оборота в дружбе с моей женой. Она тол коротко кивнула и вышла из комнаты, уже призывая Тавию, чтобы та помогла ей привести в порядок несколько гостевых комнат. И в кнам едет леди Кетрикен из горного королевства. Возможно, гости будут здесь ещё до конца дня. Нетл, подобно своей матери, общалась со слугами запросто. Она прошла мимо меня в холле и одарила осуждающим взглядом, прежде чем подозвать к себе Револу. Я проскользнул мимо неё в детскую. Она привыца открывать окна и собственноручно выбивать стёганное одеяло, сказала мне Молли, и я знал, что она гордится своей хозяйственной дочерью. Иногда Она напоминает мне, верите, сказал я, с улыбкой входя. Не просит никого сделать то, что ей не слишком хочется делать самой. А если думает, что какое-то дело надо сделать, то не ждёт. Ты знал, что приезжает Кетрикин, и не сказал мне, заявила в ответ Молли. Я знал. Я молча посмотрел на неё. Промолчать это не то же самое, что солгать, утешал я себя. Молли придерживалась иного мнения. была и ледяным гневом, она негромко проговорила: "Мне не легче от того, что не осталось времени на подготовку. Ну, я подумал, так будет лучше. Мы бы всё равно не успели подготовиться. Остаётся только смириться. Ну зачем же было беспокоить тебя раньше времени? Слуги быстро приведут комнаты в порядок, если понадобится". "Моя жена сказала, не повышая голоса: "Я говорила не о комнатах, которые надо привести в порядок, Я имела в виду, что мне надо подготовиться самой. Мои мысли, моя манера держать себя. Она укоризненно покачала головой. "Фитц, фиц. фиц. Всё между нами идёт хорошо, пока ты не вспоминаешь о том, что в твоих жилах течёт кровь видищих. Тогда ты снова делаешься скрытным и лживым. А ведь мы уже один раз из-за этого пострадали. Ты когда-нибудь от этого избавишься?" Когда-нибудь наступит время, когда ты, узнав что-нибудь, не задумаешься первым делом о том, как это скрыть. Её слова пронзили меня болью, и я вздрогнул от того, сколько в них было силы. Мне жаль, сказал я и сделался отвратителен самому себе. Мне и впрямь было жаль, что я не поделился с Молли новостью. Она права, почему я вечно держу все сведения при себе? В памяти моей всколыхнулось воспоминание о том, как Чейд меня предупреждал, что если слишком часто повторять «мне жаль», слишком часто извиняться, то слова эти перестанут что-либо значить и для людей, и для тебя самого. Может, с Молли я уже достиг этого рубежа? «Молли», — начал я, — «Фитц», — твердо сказала моя жена, — «довольно». Я замолчал, а она крепче прижала нашего ребенка к себе. «Молли». Послушай меня, я разделяю твои тревоги. Сейчас не время нам ссориться. Позже мы обо всем поговорим, после того, как Кетрикен уедет. Но не раньше, и точно не при Нетлу. Если старая королева приезжает посмотреть на нашего ребенка, то мы должны быть готовы встретить ее вместе. И со всей возможной твердостью заявить, что сами будем решать, что лучше для Би, пока она растет. Я знал, что Молли не погасила свой гнев, но обуздала его и знал, что я его заслужил. "Спасибо", тихо проговорил я, и от этого в её глазах снова зажглась искра. Жена почти печально покачала головой и улыбнулась мне. "Эту часть тебя у меня забрали задолго до того, как я успела объявить тебя своим. Ты не виноват, Фитц. Ты не виноват." Но иногда мне кажется, что ты мог бы её вернуть, если бы как следует постарался. Она устроила нашего ребёнка у себя на плече и посмотрела на меня так, словно изгнала гнев на внешние острова.